Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год. 17 число седьмого месяца. Воскресенье. 12:00. Хочешь, не хочешь, но даже утренние блаженные часы приходится прерывать, чтобы сделать что-то полезное. Решил разобраться с трофейными пулеметами и в продажу их выставить. В Порто-Франко вести их смысла не было. Товар своеобразный. В основном покупаемый теми, кто вынужден сам по себе много ездить без конвойного сопровождения. Или те же конвойщики-частники такие покупают. А в Порто-Франко люди все больше при городском хозяйстве живут. А все, что за пределами города, забота орденских военных, так что крупнокалиберный пулемет там продать сложно. А вот трофейная, легкая стрелковка с Дмитрием поедет в порто франк Там проще продать такое возле места отправки конвоев. Люди оттуда в разные места едут. Найдется и на русский стандарт покупатель, хоть и болгарского изготовления. К тому же трофеи это Дмитрия, вот пусть сам себе и зарабатывает. А если пулеметы продадутся, то тоже на его счет перечислю, за вычетом комиссионных, разумеется. Был еще один ротный М-60 в хорошем состоянии, но старого образца вьетнамской эпохи, когда он вообще был не просто неудачный, а удивительно неудачной моделью. Его я недорого выставил. На них спрос так себе везде, когда есть доступ к другим моделям. Дурной это пулемет, тяжелый не по делу, неудобный. А замена ствола вообще песня. Как насчет азбестовой рукавицы в комплекте, без которой ствол не снимешь? И чего с ним Рэмбо бегал? Дурак, наверное. Да и ствола запасного не было, не нашли мы его в трофеях. Раз с этим все решил, то полез по справочникам искать инструкцию по разборке и сборке М2. Не знаком я на коротке с этим пулеметом. А угадывать тоже не следует. Даже в самых больших железяках бывают хрупкие и ненадежные детали, которые сломать можно запросто, если без ума в них лезть. Или обратно поставить тем концом, а потом удивляться проблемам. В справочниках инструкции не нашлось. Зато она сама приехала. В дверь Джо постучался. Я открыл, пожал руку и сразу к холодильнику пошел за пивом, чтобы его не заставлять самому на это намекать. А к таким намекам он практически еще в дверях переходит. Совсем не умеет себя сдерживать. Джо присел у пулеметов, покачал один из них за ствол, затем спросил. «Что с ними делать собираешься?» «Продавать буду. Что еще остается, пожалуй, плечами, как бы удивившись вопросу?» «Трофеи?» — уточнил он. «Трофеи», — подтвердил я. «В углу опять постреляли». «По дороге сюда?» — продолжил он допрос. «Да, напоролись на банду на встречных курсах. Чуть нас самих в трофеи не записали». «А с кем ехал?» «Парень у меня новый работает. Диверсант-подводник в прошлой жизни», — заочно предстал я Дмитрия. «В основном его работа из пулемета. Великий мастер оказался. Не только нырять умеет». «Еще два кубинца, я их иногда нанимаю в помощь». И Билл, совладелец оружейного, сюда за патронами приехал. «С кубинцами?» Он помолчал, затем спросил. «Скажи, вся эта новая идея о походе в угол с твоей подачи?» Отчасти покрутил я ладонью. «От какой части?» усмехнулся он. «Ты сколько об этом знаешь?» Задал я встречный вопрос. Знаю, что за горами были части кубинцев, которые на ваших работали. Он выпрямил большой палец и сжатого кулака, что означало «во-первых». А затем отогнул указатели. И что теперь они уходят на русскую территорию, а нам предлагают захватить проход. Это уже во-вторых. «Почти все знаешь», — кивнул я. «А жена у меня кто? Забыл? Кубинка. Поэтому и я знал немного. Немного от нее». Немного от Немцова. А когда у нас с тобой разговор зашел, я них вспомнил. Два и два сложить несложно, вот и увязалось все в один узел. Слух я об этом никому не говорил, не мой секрет, поэтому тебе не сказал, но такую идею подкинул немцова а тот к командованию пошел. А те, которые с тобой? Он кивком показал куда-то за окно. Ох, и любопытный ты, усмехнулся я. Связаны, конечно, но не напрямую. У них свой бизнес Порто-Франко, но иногда мне помогает. У меня и оружейник-кубинец, а он уже с этими познакомил. Толковые ребята, мне понравились. «У нас тут, сам знаешь, к латиноамериканцам настороженно относятся», — сказав это, он кивнул куда-то в сторону гор за окно. «Сейчас получше будут, как мне кажется», — ответил я, пожав плечами. «Наверное», — согласился Джо. В конце концов, Мария Пилар здесь — гордость города объект поклонения. Мечта подростков и образец благодетели. Затем вдруг сказал, — к пулеметам давай вернемся. — Возвращаемся, — согласился я. — Говори, чего хочешь. — Хочу их у тебя забрать и вместе с машинами продать уже в турелях. И машины так лучше продадутся, и пулеметы быстрее. Мы начали переделывать два иранских Нисана в рейдовые вездеходы, так что пулеметы будут кстати. Патроны к ним есть? Почти тысяча в лентах, даже набивать не надо. Тем более хорошо, потому что машинок для набивания этих лент у меня не было и в трофеях их не нашлось. Отлично. Джо же хлопнул в ладоши удовлетворенно. Давай ответ сразу. Согласен, запираем, радовался я. Я сам сомневался, как продадутся. Все же не хлопушки тяжелые. Мне бы еще М60 пристроить. Это если по дешевке фермер какой-нибудь купит, ушел в отказ Джо. Хоть мы здесь и патриоты, но такое покупать себе во вред. И с машинами наверняка не возьмут. А вообще я по другому поводу зашел. Что ты можешь рассказать об этом лейтенанте Сергее? Немного покачал я головой. Я с ним мало знаком, если честно. Молодой, раньше в Чечне воевал, во вторую компанию в спецназе. А здесь... «Тоже в разведбате, егерь. Я его сам практически в первый раз видел тогда у тебя, у себя на шашлыках. А что?» «С Джей-Джеем все время проводит, пояснил Джо. «Вот и интересно стало». «За Джей -Джей беспокоиться не нужно, как мне кажется, пожалуй, плечами. Умная девочка». «Умная?» — с сомнением протянул Джо. «Ну, это на чей взгляд? Если на мой, так и не очень. А пулеметы тогда сейчас давай. Я завтра с утра их монтировать начну». Я как раз на грузовике. Помоги в кузов отнести. Помог я Джо отволочь все это железо в додж и вздохнул с облегчением. Пусть теперь у него голова болит. И теперь получается, что все я сделал. Кругом молодец имею полное право идти с женой на пляж. Что мы и собирались сделать. На пляже, кстати, Джей, -Джей видели. С Сергеем в обнимку. Даже подходить к ним не стали. Не хотели мешать. А они нас и не заметили.